Я так и не смогла уснуть этой ночью. Уверена, не спал и он. Измученный собственными мыслями и нескончаемыми попытками найти нужные слова, что так и не были произнесены, я с облегчением встретила рассвет. Но новый день не принес ничего хорошего. Едва кофеварка сварила ароматный кофе, как в дверь позвонили. На пороге стоял Юра. Окинув меня хмурым взглядом, он прошел на кухню и лишь тогда спросил, «Где Павел?» «Спит?» — Так разбуди! — крикнул он. — Тебе надо, ты напрягись! — огрызнулась я. Юра усмехнулся и, подойдя ко мне ближе, вкратчиво заговорил. — Возомнила себя барыней? Напрасно! Твоя победа, Пиррова! Павел скоро приезд за твоими прелестями, отрезвеет, и уж тогда некому тебя защищать станет. — Когда этот миг настанет, — тихо ответила я, — ты сможешь отыграться по полной. А сейчас закрой пасть и делай свою работу, ведь именно за нее тебе платят. Его лицо окаменело, он сжал кулаки и, бьюсь об заклад, пустил бы их в ход, если бы не услышал приближающиеся шаги Павла. Но напоследок все же успел сказать. «Не знаю, что вы, ты и твой дружок задумали, но если с Павлом что-нибудь случится, я лично пристрелю тебя и его. Поняла?» Всецело. Когда Павел вошел на кухню, мы мирно пили кофе. Лица наши были хмурые, но не более того, о недавней схватке ничего не напоминало. Заречный и сам особым позитивом на лице похвастаться не мог, бессонные ночи недобрые мысли давали о себе знать, бледнее обычного со сталью о взгляде. От одного взгляда на него желание начать разговор по душам подохло безвозвратно. Бегло, судив текущие рабочие вопросы с Юрой, о покушении слова сказано не было, он попросил его подождать в машине, только после его ухода обратил внимание на меня. Запустив пальцы в мои волосы, притянул к себе за затылок. Отчаянно хотелось накричать на него, но вместо этого я уткнулась носом ему в шею и замерла. — Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, малыш, — тихо говорил он. Я усилил охрану. Юра работает над информацией по татарину. — Ты мне веришь? — смотря на него глазами лененка Бэмби, спросила я. — Да, — кивнул он. — Вчера я был зол на то, что ты видела с ним, и я не стала слушать дальше, скинув платье, прильнула к нему. К черту слова! Никто из нас в них не нуждался. Павел уехал, окруженный верными цепными псами, на какие-то сверхважные переговоры с японцами. Сыны Азии, как, впрочем, и то, зачем они прибыли в офис Павла, волновали меня так же мало, как и жизнь на Марсе. Тимур и то, что удалось ему накопать, единственное, что было действительно важно. Но от него не было вестей. Зная же своего боевого друга, я не пыталась выходить на связь первой. Иногда излишняя активность способна причинить куда больше вреда, чем пользы, и это тот самый случай. Посему, завернувшись в теплый махровый халат, я пила чай с мятой. Со смущением вспоминала последний час, что пролетел незаметно в объятиях Заречного. Но в мою наполненную негой безмятежность вихрем ворвалась Ленка и не оставила от нее и следа. — Где ты? — едва я успела подойти к телефону, рявкнула она. Понимая, что стряслось нечто важное, я быстро ответила. — У Павла? «Приезжай ко мне прямо сейчас, разговор не телефонный». Не дожидаясь ответа, подруга бросила трубку, а я сорвалась с места и помчалась к ней в который раз за последнее время, едва не лишившись прав. Как выяснилось позже, спешила я не зря, и волнение ее было оправдано. Стоило мне переступить ее порог, как, ободясь без прелюдии, Ленка выпалила. «Татарина убили! Как?» — ахнула я, чуть не сев мимо стула. — Очень просто, — хмыкнула она, — девять пулевых, и он у архангела. Или, в его случае, на самой раскаленной сковороде со всех сторон прожаривается. — Расскажи по порядку, — попросила я. Сегодня утром его нашла жена, — Зволновна начала Ленко. Она вернулась из круиза, а дома муж как дуршлаг посреди гостиной. Свидетелей нет. — Разумеется. — И когда его? — Судя по всему, ночью. Кто-то из своих или явно знакомый. Татарин чужих в дом не пускал, пожалуй, единственный его принцип. А тут пустил, еще и стол накрыл. За что и поплатился девять раз подряд. Что менты? Глухо, поморщился она. Ленька не сомневается, что дело в архив пустят. Улик нет, чисто сработано. Если и найдутся убивца, то... Только если парни татарина за отца родного расстараются. Оно им надо. Время покажет. Для вида точно поищут, Может, и повезет страдальцам а, может, кого лишнего под эту гребенку уберут. Интересно, — задумчиво пробормотала я. Вот-вот, — кивнула подруга, — вчера тебе слили информацию, а сегодня агрессор на грешной земле и след простыл. Ты ведь не думаешь, что это я? Ахнув от удивления, уточнила я. Ленка некоторое время молчала, ерзая под моим взглядом, а потом заявила, — и без тебя желающих найдется. Но все же странно, согласись. Понимаю, о чем ты, но это не Павел, он не стал бы... «Как скажешь», — быстро ответила Ленка. Из всего было видно, что мои слова ее не убедили. Я поспешила уйти от опасной темы. «Что, Ленька?» «Я его с утра так и не видела», — махнула рукой Ленка. «Да и не скажет ничего. Он, видите ли, не любит, когда я в его дела лезу. Тоже мне. может подумать, я разрешение спрашивать буду». Последующие два часа прошли в бесконечных попытках понять, кто изрешетил Татарина. Успехами мы похвастаться не могли, а головную боль нажили. Однако некоторый результат все же был. Потратив силы на пустые разговоры, мы немного успокоились и выстроили более или менее стройной версии случившегося. Во всяком случае, нам они казались достоверными. Выходило, что повод не взлюбить татарина был у многих, очень многих, и некоторые из его недругов вполне могли перейти в фазу активной деятельности и спустить курок. Однако шестое чувство подсказывало, что смерть татарина прямо связана с Заречным, и нет здесь и в помине никакого совпадения. Но и в этом случае злодеев могло быть сразу несколько. Тяжко вздохнув и вытянув шикарные ноги, Ленка сказала. «Итак, огласим список подозреваемых». «Павел, и не смотри на меня так!» — поморщилась она. «Я не говорила, что это он, но и вычеркнуть его мы тоже не можем. У него была причина, сама знаешь». Павел знал от тебя, между прочим, что татарин решил отправить его к отцам но, как и любой адекватный человек, туда не спешил. Посему мог пойти на опережение, убрать гада первым и послал на грязное дело какого-нибудь шустряка. С его деньгами это не проблема. Мог, согласилась я. А смысл? Есть татарин или нет, значение уже не имеет. Он передал заказ киллеру. Значит, Павел в любом случае под прицелом. К тому же, не будем забывать, убийцу он знал лично и в свой дом пустил сам. — Аргумент, — кивнула Ленка, — и здесь вполне органично смотрится Тимур. Он уже давно правая рука татарина, и в доверии тот ему никогда не отказывал, и в дом, не задумываясь, пускал. С мотивом у него все в порядке. Любимую женщину от беды спасти, да и о повышении давно пора подумать. Как там говорится, король умер, да здравствует король? Вариант неплохой, но слишком удобный, как раз для тех, кто не видит дальше собственного носа. Искать злодея не надо. Снял голову Тимуру и забыл грязную историю. И мне так кажется. Тяжко вздохнула Ленка и зябко поежилась. Чует мое сердце, попытается на него всех собак спустить. Ведь Тимур и сам обилием врагов похвастаться может. А тут такой удобный случай, под благовидным предлогом его в расход пустить. Хотя кто знает, он у нас парень спыльчивый, не любит, когда с ним спорят. Может, и не договорились они о чем. Есть еще Матвей. Это да. Ему татарин без всякого сомнения дверь посреди ночи откроет и тапочки в зубах принесет. Только на кой черт ему руки пачкать? Вопрос интересный, — усмехнулась я. Его роль во всей этой истории так и остается загадкой. Он появляется, когда хочет, делает только то, что считает нужным. Притом никакой информации о его интересах или хотя бы о связях со Львом или Заречном нет и в помине. Ведь даже Тимур ничего не нарыл. Да, старик мастер, нам бы его таланты таким талантом изрядный жизненный опыт прилагается, а я, пожалуй, пас. В любом случае, ничем полезным для нас он делиться не станет, и все, что он знает, так с ним и останется. На самом деле, список злодеев мы можем пополнять хоть до конца света. Врагов у татарина больше, чем монету Центробанка. И вовсе не факт, что его гибель с нами связана. — Угу, — промямлила я, твердо веря в обратное. — Что делать будешь? — Поеду к Павлу, а там посмотрим. — А ты держи ухо востро Может, Ленька что интересное скажет? — Его я беру на себя, — плотоядно улыбнулась Ленка. Провожая меня, уже у двери она вдруг встала на цыпочки и звонко чмокнула меня в щеку. Не выдержав, я засмеялась, но смех мой оборвался так же внезапно. Стоило заметить, что глаза ее полны слез, и я испуганно спросила. — Ты чего? — Все хорошо, ты не думай. Просто боюсь я за тебя. Ты береги себя, ладно? — Как и всегда, — бодро заявила я и поспешила уйти.